Та, в свою очередь, взяла стул и присела у кровати ребенка. «Перемотай на ноль часов пятьдесят одну минуту!» – прочеканил Андрей и развел двумя пальцами голограмму так, чтобы увеличить кровать и задремавшую изголовья мать. Смотрите внимательно. Митрус с Уильямом впились глазами в проекцию, однако какой-то особой наблюдательности ей не понадобилось. Увеличение хватало с лихвой. Ребенок сначала робко зашевелился,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 Но на это все просто не было времени. «Приступай!» «Не понимаю…» «Да чтоб тебя, инопланетный электроник!» «Говорю, заканчивай способ общения!» «Приступаю!» Дверь капсулы плавно уползла вверх, и изнутри выехал массивный черный блок, на котором лежало тело Босфорова. Бен хотел было потормошить друга, но тот резко подскочил и начал безумно быстро вращать широко раскрытыми глазами и судорожно дергаться.